Глава одиннадцатая Анделар Рансавье Я нашел ее почти сразу. Марта Шархар, родная сестра Лавереля, ночной кошмар моей юности. Та, по чьей злой воле я познал вкус извращенных утех, была здесь, в Ривердолье. Услышав рассказ Ренни о том, что случилось во время испытания, я ни на мгновение не засомневался, кто именно виновница нападения на Ренни во время испытания. Не место хасидке и пожирательницы чужих эмоций на таком празднике. Нужно было немедленно от нее избавиться. Я злился на себя. Дать Лаверелю браслет невесты для Марда было изначально плохой идеей, но я и не подозревал, что эту проблему придется решать так скоро. Хаоситка танцевала с каким-то Эльвом, прижимаясь к нему высокой грудью. Смотрела из-под ресниц, облизывала пухлые губки розовым язычком. Бедняга уже поплыл, и разве что не заливал слюной ей декольте, наверняка представляя, в каких позах ее возьмет. Вот только ему невдомек, что это создание с невинным личиком и пышными формами заставит его орать от боли, пока будет питаться его эмоциями. Такова суть Март. Ловко всучив ничего не подозревающему бедолаге Берту, при очередной смене партнера, недолго думая, я скрылся среди деревьев вместе с хасидкой. «Здравствуй, Анделар», — проворковала она, радостно улыбаясь, словно и не была удивлена. «Что ты здесь делаешь? Это ты вмешалась в церемонию?» «О чем ты, дел? Март Шархар даже не старалась врать убедительно. — Не Юлия. — Ты совершенно не рад меня видеть? Моя собеседница обиженно надула губки, старательно уходя от неприятной темы. — Март, тебе нечего здесь делать. Возвращайся за черту и жди, пока я приду и сниму твой браслет. Он на тебе не по праву. Прошу по-хорошему. — Со мной можно и по-плохому, но... Только тебе. Хрипло отозвалась она, прижимаясь теснее. «Ты можешь даже порвать меня на части, и я все вынесу. Или сжечь. Твой темный огонь только мне не страшен, не забывай об этом. А вот с другими придется сдерживаться всю жизнь». Интимно шептала она мне на ухо, напоминая то, о чем я хотел бы забыть. «Место Марда». Бросил я ей точно собаке и активировал переход на ее браслете, одновременно ставя запрет покидать мой дворец в Дэме. В хаос я ее тоже пока не отпущу, чтобы она не могла подготовить какую-нибудь каверзу. «Не смей!» — всерьез возмутилась Марда, разом растеряв всю игривость, но тут же исчезла в дымке. Я прикрыл глаза, обретая контроль над собой. «Ренни, мне срочно нужна моя Ренни. Хочу ее обнять, прижать к груди». ощутить, как учащается её сердце, приникнуть к сладким губам и пить, пить, пить её чистоту и любовь, пока не исчезнет привкус горечи и грязи, вызванный этой неприятной встречей. Ренни Следующий такт пролетел еще быстрее, после чего я внезапно очутилась в руках у Иркана. Какой же он здоровый! На меня накатила робость, но, вопреки ожиданиям, танцевал Бьорн, хоть и не так изящно, как Орандель, и без выдумки, но вполне уверенно. Он придерживал меня за талию так осторожно, почти невесомо, точно боялся перейти границы приличий. И я мгновенно успокоилась, усмирив первое волнение. «Эм... — Леди Ирэнния, — пробасил Бьорн, стараясь говорить потише, — мне очень нужен ваш совет. Я отошла на шаг, сделав повороты, присев в неглубоком реверансе, протянула руку кланяющемуся партнеру и переспросила. — Совет? Его просьба несколько озадачила меня. — Да. — Если бы не странный оттенок кожи Иркана, я бы решила, что он краснеет. «Конечно, граф, рада быть полезной вам. Мне стало ужасно любопытно, о чем же он хочет спросить?» «Ваша сестра...» Бьорн уже едва ли не заикался от волнения. «Что... что она любит? Что ей нравится?» При этих словах перед моими глазами, как наяву, встала совершенно интимная картина, о которой я вряд ли стану говорить с Ирканом. Вообще ни с кем не стану говорить. «Наряды...» цветы, драгоценности? — не унимался мой собеседник. — Я не слишком умею говорить комплименты, но достаточно богат и щедр, чтобы компенсировать их подарками. Какие цветы она ред предпочитает, какие качества уважает в мужчинах? — Знаете, Бьорн, мы с сестрой не слишком близки, но мне кажется, что в мужчинах ей больше всего импонирует уверенность в себе. Наконец, Обрела дар речья, иначе бы подарки она примет, не переставая относиться к дарителю с презрением. Уверенность и твердая рука — вот чем можно покорить мою сестру. Я кивнул, утверждаясь в правоте собственных слов. «Значит, уверенность?» Мне показалось, что Иркан расстроился, и я поспешила его подбодрить. «Просто будьте собой, у вас и без комплиментов прекрасно получается производить на женщин впечатление». я искренне улыбнулась. И действительно, пока он молчал, уверенности в нем было, как в скале. «Спасибо. Это неоценимый совет леди Ирэне. Буду иметь в виду». «Потом. Когда Анна Ред снимет браслет невесты-властителя». Вполне довольный моим ответом, Иркан передал меня другому партнеру. К моему разочарованию это снова был не андулар, что заставило меня оглянуться по сторонам в поисках так внезапно пропавшего любимого — В сердце уже расцветало беспокойство. Ренни, я успел соскучиться. Альберт, в отличие от Бьорна, деликатностью не страдал. Его рука по-хозяйски устроилась на моей талии. Вторая стиснула пальчики, а сам он оказался намного ближе, чем нужно, и смотрел так... Э, влюбленно? Неловко-то как? Ал, я... Мы разошлись, и я стал обходить партнера по кругу. С потерей контакта звериная притягательность Альберта поуменьшилась. «Отличная прическа. Тебе очень идет». выпалило первое, что пришло в голову, чтобы увести разговор от опасной темы, ибо все намерения оборотня в отношении меня были ясны как день. Судя по решительному настрою, Альберт приготовился пойти в наступление. «Спасибо. Одна Эльвика высмеяла мой прежний вид и посоветовала мне хорошего мастера. Я взял и послушался. И не зря». раз теперь нравлюсь тебе еще больше». Он так обезоруживающе улыбнулся, что я не удержалась и рассмеялась. Почему-то внимание Альберта Турвальда не отталкивало, наоборот, импонировало. Наверное, потому что он был весь какой-то светлый и прямолинейный. Ну и пусть Анделар поревнует немножко. Решила я, чувствуя легкую обиду за то, что Темный меня бросил во время первого же танца. «Пресветлый, ты не представляешь, что со мной творилось!» Оборотень сильнее, чем это требовалось, притиснул меня к себе. Когда вы ушли, я места не находил, и едва поволчивать не научился. Позор мне на мою медвежью голову. Ты покорила мое сердце. Есть ли хоть капелька надежды, что ты предпочтешь меня, когда все это закончится, Ренни? О, растерялась я от такой прямолинейности и постаралась чуточку отодвинуться. Скажи, что ты сейчас просто потруниваешь надо мной, Ал. Мои слова прозвучали с угрожающими нотками, но уж больно мне хотелось, чтобы это было именно так. Пусть и смешливый оборотень просто шутит, потому что если вы чувствуете серьезны, то мне его очень жаль. «Скажи, что шутишь», — потребовала, вглядываясь в глаза орехового цвета. «Иначе мы уже не сможем оставаться друзьями. Ты же знаешь, что я выберу Анделара Рансавье». Альберт Торвальд долго не отвечал, но и не менял партнера. несмотря на завершившиеся такты. Наконец, задорно улыбнулся и ответил. «Конечно, шучу. В этот момент рядом возник Анделар». «Властитель». Ал вежливо поклонился, передавая мою руку темному. «Прости, Ренни», — возникло безотлагательное дело. «Снова проблемы у черты», — поинтересовалась я, едва скрывая легкое раздражение в голосе, Ого, кажется, я обиделась сильнее, чем думала, но только сейчас это поняла. Да и разговор с Альбертом подлил масло в огонь. Вроде того. Вижу, я тебя расстроил. Анделар мгновенно почувствовал мое настроение. Есть немного. Я не стала обманывать и делать вид, что все хорошо. Ты исчез так внезапно. Я даже с Бьерном успела станцевать, пока тебя не было. И как тебе, Бьорн, Граф «Эзерхайм, милый». «Милый?» — выпучил глаза темный и покосился на друга. «Ты точно о нем говоришь?» — мотнул он в сторону Иркана. «Угу». Уверен, его так еще никто не называл. «Мы вместе уставились на танцующего с моей сестрой Бьорна. Она редко не слишком была тому рада и пыталась высвободиться из его железной хватки, но безуспешно, судя по недовольному лицу». Некоторое время танцевали молча, каждый думал о своем. Я все ждала подробностей, а Рансавье не спешил ими делиться. — Ладно, — наконец заговорил он, — как я могу искупить свою вину? — Хочу еще и Улии, буркнула я недовольна. От взгляда темного, тягучего точно патока, ощутила, как ускоряется сердцебиение. — И всего-то... Улыбка Анделара меня добила окончательно и вернула хорошее настроение. Теперь недолгая обида у меня самой вызывала недоумение. Из чего это я так на него взъелась? — Не всего-то, — пробормотала под нос. — Еще поцелуй. Говорила я тихонько, но он услышал. — Будет исполнено. Горячее дыхание обожгло макушку. Мы направились к столикам с закусками и напитками, и Темный выбрал самый большой из полюбившихся мне плодов — Я с наслаждением приникла к бамбуковой трубочке, не обращая внимания на то, что мы куда-то идем. Мы пришли в увитую зеленью и цветами беседку на берегу какого-то водоема, похожую на ту, где меня подкараулил тервиэль. Сюда доносились приглушенные звуки праздника. В воде играла рыба, пугая внезапным всплеском. Анделар развернул меня к себе лицом и, легко приподняв, усадил на мягкую обивку бортика. Встал рядом. «Где это мы?» поинтересовалась я. «Там, где я без посторонних глаз, смогу выполнить вторую часть твоего бесчеловечного условия». Изобразив страдания, он рассмеялся. В ответ я состроила кровожадное лицо, но в синих глазах, кроме веселья, блестело и что-то еще. Что-то, от чего во рту мгновенно пересохло. И куда только подевалась вся моя давишняя храбрость. «Не передумала?» — уточнил темный. Мотнула головой. Смятение и робость — не повод отказывать себе в удовольствии целовать любимого. Анделар осторожно отнял у меня сладкий плод и сам приник к соломинке, допивая остатки. Хм, действительно вкусно. Он отставил пустую оболочку в сторону. Некоторое время мы просто смотрели друг другу в глаза, а в груди разгорался настоящий пожар чувств. не выдержав, первой подалась навстречу. Но Анделар, останавливая, коснулся моих губ подушечку указательного пальца и немного отстранился. «Сначала я должен тебе кое-что рассказать». Он нервно потер ладонью шею под затылком, взглянув на меня со страдальческим выражением лица. Меня словно ледяной водой обдали. «О чем ты?» «О том, где я сейчас был и чем занимался». Лучше, если ты все узнаешь прямо сейчас и от меня. Надеюсь, что отреагируешь разумно, насколько возможно в такой ситуации. Давай уже, рассказывай свои темные тайны. Мой темный-притемный властелин. Я наклонилась вперед с подозрительным прищуром, глядя в глаза. За этой шутливой бравадой я попыталась скрыть возрастающую тревогу. «Темный-притемный властелин?» Андлар даже хохотнул от неожиданности. — Да, пожалуй, это про меня, и моя история тоже под стать этому прозвищу выйдет. Вздохнув, он облокотился на парапет беседки и принялся рассказывать. — И ты считаешь, что именно Марда пыталась меня убить? — воскликнула я, как только он замолчал. Темный кивнул. — А ей ничего за это не будет, и вдобавок она примет участие в выборе невесты? — А мне... Мне придется терпеть ее рядом с тобой, смотреть, как она нагло к тебе липнет при каждом удобном случае, пользуясь вашим... очень близким знакомством. Я даже не пыталась сдерживать негодование». «В общих чертах так. Но когда ты об этом говоришь, звучит действительно ужасно. Ренни, я не хотела, чтобы Мард стала для тебя неприятным сюрпризом. Ты должна быть способна дать этой стерве отпор». Это куда хуже, чем просто неприятный сюрприз. Анделар, Хасидка пыталась меня убить. Она больше не посмеет. В Деме ты будешь в полной безопасности. Ренни, пойми, я не мог отказать Лавирелю. У вещевая темный взял меня за руку, стиснул пальцы. Нужно просто немного потерпеть. Пожалуйста. Вот почему так, а? Стоит решить, что в моей жизни, наконец, все хорошо... «И на тебе! Хотя о чем это я? Я ведь всего лишь твоя пленница, но как-то позабыла об этом. Что ж, пора возвращаться с небес на землю. Только теперь я совсем запуталась и не понимаю, на ком ты в итоге женишься и зачем тебе нужна я?» Не дожидаясь ответа, перекинула ноги через перила и отвернулась, чувствуя, что вряд ли смогу сдержать подступившие к горлу слезы. «Ренни, моя Ренни». Руки Анделара нежно, но крепко, не вырвешься. Обвили мою талию, не то обнимая, не то не позволяя сбежать. «Ты давно уже не пленница, Ренни. Скорее, это я твой пленник. С того самого момента, как ты поднесла мне тот дурацкий ковш. Я пропал. Утонул в твоих глазах, и все мои планы пошли наперекосяк. Думал, что приду и исполню данную твоему отцу клятву. Просто формальность. Хотя нет, не просто». Я тоже имел свою корысть во всей этой истории, но я совершенно не планировал влюбляться. Я жаждал мести, но обрел любовь. «Ренни, я пойду против всех традиций, клятв и богов, если потребуется, только чтобы быть с тобой вместе». Он замолчал, но я чувствовала затылком, как он тяжело дышит. От сказанных слов в груди стремительно теплело, и в душе я уже простила Анделару «все». Что насчет Мард, обещаю, ей с рук не сойдет то, что она пыталась сделать. Но я не имею права ее наказывать за то, чего не произошло. Формально, браслет должен был перенести тебя в безопасное место при серьезной опасности. Мард может прикрыться незнанием, сказать, что просто пошутила. Но, Ренни, если бы Шуня не опередил меня, я все равно не позволил бы тебе упасть. Правда? Клянусь. «Хорошо, как долго мне придется ее вносить?» Сразу после церемонии выбора я удалю Март Шархар из дворца, а если потребуется, так и вовсе наложу вето пересекать черту. Но вот собственное прошлое я изменить не в силах, хотя сам бы не отказался стереть отдельные моменты. Да только маги времени существуют разве что в сказках. «Не будем о прошлом», Медленно, не поднимая головы, я перекинула ноги через балюстраду, разворачиваясь к Анделару лицом, спросила все так же, не глядя на него. «Но «Ну что, если темный огонь выберет не меня?» «А этого просто не может быть». Заключив мое лицо в ладони, Анделар заставил меня посмотреть ему в глаза с удивлением и обнаружила, что он улыбается. «Темный огонь — моя суть, Ренни. Он предпочтет то, что необходимо мне. А я люблю тебя. Люблю. Наклонившись, он коснулся моих губ своими, и я ощутила, как срываюсь с головокружительной высоты и стремительно несусь вниз, пока он меня целует нежно-нежно, никуда не спеша, даря это ни с чем не сравнимое ощущение сумасшедшего полета, когда ты понимаешь, что тебя любят, когда любишь сама».